Смородина и крыжовник Семейство крыжовниковых включает два рода и около 200 видов, распространенных в районах умеренного климата Северного полушария, а также в горах Центральной и Южной Америки. К основным видам относятся смородина черная, смородина красная и белая, смородина золотистая, крыжовник обыкновенный хозяйственное значение. Ягоды черной смородины содержат 4,5 12,8% сахаров, 2,5 4,5% кислот, эфирное масло. Витамины в миллиграмм процентах. C 8400 B1 Б2 П 500 Е e 0,72 каратин 0,1 и другие 0,9% золы макроэлементы миллиграмм на 100 граммов продукта калий 35 кальций 36 магний 31 натрий 32 сера 2 фосфор 33, хлор 14 микроэлементы мкг на 100 граммов продукта бор 55 железо 1300, йод 1 йод один марганец 180 медь 130 молебден 24 Фтор – 17, цинк – 130. Страница 118. Листья также содержат витамин С до 250 мг процента. И эфирное масло употребляется при засолке овощей как пряность и в медицине. Ягоды красной смородины содержат сахаров 5,3-10,9%, органических кислот 1,9-4,2%, витамина С 26-83 мг. Химический состав ягод белой смородины очень немногим отличается от ягод красной. Ягоды белой смородины содержат витамина С – 34,66 мг процента. Ягоды золотистой смородины содержит сахаров до 8,1 процента, кислот до 0,9 – 1 процента. Витамина С – 43,78 мг процента, каротина – 5,1 мг процента, а также витамины группы В – пектиновые вещества. Ягоды крыжовника содержат сахаров 5-15%. Клетчатки 2%, пектина 0,7%, витамина С 30 мг%. Каротина 0,5-1 мг%. Витамина B9 фолиевой кислоты 0,26 мг процента витамина B2 рибофлавина до 195 мг процента антоцианов обладающих по витаминной активностью 100- тысяч миллиграмм макроэлементы миллиграмм на 100 граммов мякоти калий 260 кальций 30 магний 9натрий23 сера 18 фосфор 75 хлор 1 микроэлементы мгк на 100 граммов мякоти железо 850 йод 1 марганец 45 медь 130 тор 12 цинк 90. Особенности биологии. Смородина чёрная, красная и белая. Многолетний, сравнительно высокорослый, до 2-2,5 м кустарник. У большинства сортов чёрной смородины плодоношение начинается на второй-третий год после посадки. Урожайность возрастает до 5-7 летнего возраста, в последующие годы она несколько снижается. Продолжительность продуктивного периода у черной смородины длится 12-15 лет и зависит от почвенно-климатических условий и агротехники. Урожайность красной смородины выше, чем у черной, продуктивный период у красной и белой смородины продолжительнее, чем у черной. Ветви смородины представляют собой многолетние разветвленные стебли, количество которых зависит от возраста растений, почвенных условий и уровня агротехники. Отличительной особенностью смородины является относительно ограниченное распространение корней в почве и неглубокое залегание корневой системы, всасывающие корни в основном находится в верхнем до 30 сантиметров слое почвы. Черная смородина не плодоносит на однолетних порослевых побегах. Они представляют собой только основу для формирования плодовых образований на будущий год. Урожай сосредоточивается у смородины на приростах первого и второго порядка, то есть на двух-трехлетней древесине. Плодовые органы представляют собой укороченные веточки, на которых располагаются как листовые, так и плодовые смешанные почки. Плодоносящий куст красной смородины, в отличие от черной, имеет сжатую форму и вытянутый вверх ветви. Основание куста сравнительно быстро оголяется. Плодовые органы размещаются на древесине двух-трехлетнего возраста и старше. Наибольшее количество плодовых почек сосредоточено на границах приростов. Страница 119. Здесь размещен рисунок строения куста черной смородины. Страница 120. Плодовые почки многочисленны они размещаются на однолетней древесине одиночно, а на двухлетней группами. Особенно отчетливо заметно групповое расположение почек на границе между однолетней и двухлетней древесиной. Заложившиеся в пазухах листьев однолетних побегов, плодовые почки развивают цветочную кисть и зачатки листьев. После плодоношения, Плодовая почка развивается в кольчатку. Кольчатки у красной и белой смородины более долговечны, чем у черной. Цветение черной смородины начинается в условиях центрального нечерноземья 10-15 мая, в тот период, когда еще возможны возвратные холода. Продолжительность цветения составляет около двух недель. В теплые весенние дни цветение заканчивается в течение 10-12 дней, а в холодную весну в течение 15-18 дней. Созревание черной смородины начинается через 45-55 дней после начала цветения. Начало созревания проходит менее дружно, чем начало цветения. В условиях центрального нечерноземья Созревание черной смородины начинается во второй и третий декадах июля и заканчивается в первой второй декаде августа. Продолжительность сбора ягод составляет 20-30 дней. Продолжительность созревания красной смородины – 15-20 дней. В условиях центрального нечерноземья – Смородина начинает вегетировать при температуре около плюс 6 градусов Цельсия. Но в отдельные годы у некоторых сортов вегетация начинается при температуре плюс 2 градуса Цельсия. Оптимальными температурами для роста смородины является плюс 18, плюс 20 градусов. При более высоких температурах процессы роста замедляются. Однако смородина сравнительно легко переносит жару и дает нормальный урожай в засушливые годы, когда температура доходит до плюс 30-40 градусов Цельсия. При наступлении сильной жары смородина сбрасывает листья даже при поливе. Черная смородина, более чем другие ягодные растения, нуждается в повышенной влажности почвы но она требует не только хорошего увлажнения, но и достаточной влажности воздуха. Ее целесообразно высаживать на рыхлых, структурных и питательных почвах. Смородина красная, в отличие от черной, проявляет большую устойчивость к недостаткам почвенной влаги и менее болезненно переносит повышенную сухость воздуха. Высаживать ее можно и на более тяжелых глинистых почвах, но при условии улучшения их структуры путем внесения органических удобрений и систематических рыхлений. Менее благоприятны для смородины оподзоленные почвы, непригодны сильно оподзоленные, заболоченные и засоленные. Нецелесообразно высаживать смородину на песчаных почвах, как мало плодородных, плохо удерживающих воду и тепло. Смородина золотистая, по характеру роста и плодоношения, несколько сходна с красной. Из всех видов смородины обладает наиболее высокой урожайностью, крупным размером ягод, в 2-5 раз крупнее черной и красной смородины, и засухоустойчивостью. Растения жаровыносливы и достаточно морозоустойчивы. Страница 121. Кусты сильно рослые, до 2 метров 20 сантиметров в высоту. Листья по форме похожи на листья крыжовника. Цветочные почки в основном закладываются на однолетнем приросте и на одно-двухлетних плодушках. Цветки собраны в кисть, до 12 цветков. Созревание плодов не одновременное. Окраска зрелых плодов варьирует от темно бурой до светло-коричневой и янтарно-жёлтой. Скелетные ветви наиболее продуктивны в возрасте от 2 до 5 лет, их долговечность 6-7 лет. В связи с низкой самоплодностью Необходимо перекрестное опыление. Смородина золотистая широко распространена в декоративном и любительском садоводстве. Растение хорошо переносит стрижку и легко восстанавливается. Крыжовник, низкорослый кустарник, может достигать в высоту 1 метра и более. Скелетные ветви и куст крыжовника более долговечны, чем у черной смородины. Крыжовник, культивируемый в центральном Нечерноземье, хорошо переносит морозы, не превышающие минус 20-30 градусов. При пониженных температурах до минус 35 градусов он сильно подмерзает и урожай ягод снижается. У крыжовника корневая система менее зимостойка, чем у других ягодных культур. Вегетация крыжовника начинается раньше, чем у других ягодных кустарников. В условиях центрального днечерноземья у крыжовника почки распускаются в конце апреля, зацветает он раньше смородины и малины, во второй декаде мая. Раннее цветение крыжовника в отдельные годы приводит к тому, что при наступлении возвратных холодов Часть цветков гибнет и урожай снижается. От начала вегетации крыжовника до начала цветения проходит 20-22 дня. Крыжовник представляет собой самоопыляющиеся растения, но также хорошо опыляется перекрестно. Цветки крыжовника охотно посещают пчелы, шмели, осы, мухи. Созревание ягод на кусте происходит через полтора-два месяца после начала цветения. По сравнению с черной смородиной, крыжовник более засухоустойчив и хорошо приспосабливается к различным почвам. Он может произрастать на тяжелых глинистых почвах, суглинистых, супесчаных, черноземных и даже на песчаных. Не переносит крыжовник почв заболоченных, сильно оподзоленных, кислых и холодных. Объясняется это тем, что корневая система распространяется неглубоко в почве и не мирится с избытком воды и недостатком воздуха. Основные корни крыжовника проникают в глубину до одного метра и более, но главная масса всасывающих корней располагается на глубине 50-60 сантиметров. Хорошо растет крыжовник и дает высокий урожай при посадке на рыхлых, питательных, плодородных почвах и так называемых огородных землях. С успехом крыжовник может культивироваться и на супесчаных и песчаных почвах, но при обязательном ежегодном внесении большого количества органических удобрений поливе и мульчировании почвы. На тяжелых глинистых почвах крыжовник дает хорошие урожаи при частых рыхлениях, обеспечивающих доступ воздуха к корням. По сравнению со смородиной, крыжовник требует больше света. Страница 122. Среди ягодных растений крыжовник занимает одно из первых мест по урожайности. Урожайность со взрослых кустов при хорошем уходе составляет до 30 килограммов. У крыжовника много общего с красной и белой смородиной в характере размещения вегетативных и плодовых органов. Ветки в возрасте от 1 года до 3 лет Малоурожайны, ветки старше трех лет, несут на себе большое количество укороченных плодовых веточек, на которых размещается обильный урожай. У крыжовника ветки отличаются высокой продуктивностью. В четырех- и пятилетнем возрасте продуктивность снижается лишь к шести-семи годам. У некоторых сортов крыжовника Хороший урожай можно получать на ветках 8 и даже 10-летнего возраста.